Закат сегодня был чарующе красив. Легкие облака позволили уходящему солнцу сполна наиграться красками, размазывая по небу все оттенки красного и оранжевого, вырезая кудрявые контуры и оттеняя целые области лазурной бесконечности. Море пребывало в важном спокойствии, обозначило горизонт ровной линией и не разбавляла спектакль ненужным волнением. Мягкие волны неспешно накатывали на гладкую гальку и тут же отступали, но не исчезали, а сменялись следующими, такими же спокойными, ласковыми. Закат на море получился едва ли не идеальным и резко контрастировал с обезображенным, еще дымящимся берегом, но... Но ни Кобюра, ни Визирь назад не смотрели. Берег стал другим. Они сделали его другим и больше им не интересовались. Безнадега, падальщики, смерть — все осталось в прошлом. Растворилось в щелчках секундной стрелки и потеряло всякое значение. А закат был красив. «Я читала твои комментарии и представляла тебя слабаком», — произнесла мата, не отрывая взгляда от моря. «Слишком много рефлексии». «Я рефлексирую только на привалах». «Я заметила», — анархистка чуть улыбнулась. «Ты оказался молодцом, красавчик, сумел меня удивить». «Ты тоже», — в тон девушки ответил визирь, — «и тоже продолжаю любоваться закатом». Как тебе пришло в голову прикинуться сумасшедшей? Одинокая анархистка, легкая добыча. Нужна маскировка. Она у тебя совершенно Я училась в театральной студии. Давно, до времени света. По ее губам скользнула грустная улыбка. Мне не хватает сцены. Тебе чистоты, а мне сцены. Это многое объясняет. например твою красоту. — Клеишь меня? — Нет. Он принялся набивать большую трубку. — Теперь мне нравится быть однолюбом. — Встретил единственную? — Да. — Не потеряй. — Постараюсь. Они помолчали, наблюдая за безуспешными попытками солнца зацепиться за краешек неба, после чего, выдохнувший порцию дыма, Гарик тихо спросил. «Чем он тебе заплатил?» «Спас семью», — негромко ответила Мата. «Я была жуткой радикалкой, ушла в синдикат еще до времени света, а когда оно стряслось, помчалась искать своих, мать и двух сестер. Три месяца пробиралась на родину через весь кошмар, что тогда творился. Добралась и узнала, что в моем городе эпидемия чумы Олбрайт». Это была одна из первых вспышек, которую локализовали дотовцы. Кабира потерла лоб, припоминая жуткие подробности тех дней. Я попыталась прорваться, но карантинщики меня взяли, хотели расстрелять, но он не позволил. Пришел, спросил, кто у тебя там? Я говорю, мать и сестры. Он говорит, молись. И я две недели сидела в его штабе и молилась, а он ходил внутрь. Моих нашёл, письмо им передал. Два раза после возвращения строил своих и читал имена врачей, которые не выйдут. А потом напивался. Пауза. Я видела, как он становится белым. С каждым часом, с каждой минутой. До того, как Дот поставил его на карантин, он ведь чёрным был, как смоль, молодым казался. Через год я его встретила случайно, а он совсем седой и старый. — То есть он тебя спас? — переспросил Гарик, имея в виду, что равнодушный не расстрелял попытавшуюся прорваться анархистку. Он убедился, что мои родные чисты, и переправил их за периметр. Солнце скрылось, но тьма еще не накрыла берег, и повернувшийся визирь Видел выражение лица Кабиры. Нежная, потому что говорила она о тех, кого любит. У Дота жить тяжело, но лучше, чем в Зандре. Мать и сестры живы, у них есть крыша над головой и работа, у них есть будущее. Поэтому я считаю, что Белый их спас. «Жалеешь его?» «Белому это не нужно», — жестко ответила девушка. Он выбрал путь и честно его прошёл. И сразу, чётко показывая, что больше не хочет говорить о равнодушном, поинтересовалась. «Выведешь меня в полураспад?» «В обход железной девы?» «Да». «Выведу», — он улыбнулся. «Будешь прикидываться моей сестрой?» «В полураспаде меня ждут друзья». Она весело посмотрела на комби. «Если хочешь, пошли со мной». Нам бы пригодился опытный разведчик. Клеишь меня? Нет. У меня дела в железной. Ну, как знаешь. Кабира вытащила из кармана плоскую фляжку, отвинтила пробку и, провозгласив за равнодушного, сделала большой глоток. После чего передала фляжку визирю. Тот кивком поддержал тост и тоже глотнул обжигающего крепкого. А тихие волны продолжали плавно набегать на камни, словно прощаясь.